но он пока не знает, что я пришел к Форд Джоне просить для него поблажки, и я не хочу, чтобы это стало ему известно. Боюсь, он будет слишком подавлен, почувствует, что слишком откровенно унижен и уже не посмеет показаться на глаза Форд Джоне. А я, расставшись с Форд Джоне, конечно, буду злиться на моего мальчика, ведь из-за него мне пришлось вести этот разговор, из-за него... И я твердо решил пойти к Форджоне, и тотчас же об этом пожалел, я потерял душевный покой. И за то, что эти проворные, злобные сопляки всей оравой на него накидываются, с радостью нападал бы им всем взад и, как следует, столкнул бы их лбами, этих вонючих, сопливых и дрочливых паршивцев. А ведь это из-за него мне пришлось что-то предпринять». «От сволочи. Иногда мне кажется, как бы мне хорошо было одному, но нет. Это только так кажется. А вы не можете ненадолго освободить его от баскетбола, если он попросит? Ему так хочется? Да, наверное. Хотя не думаю, чтоб он стал вас спросить. Я с ним поговорю, а вы об этом не заговаривайте». Если ему так хочется, пожалуйста, я не придираюсь к нему, мистер Слокум. Всего на несколько дней. Может, к нему вернется хоть какая-то уверенность в себе. Я постараюсь ему помочь. Скажите ему, что у него усталый вид или что-нибудь в этом роде. Пускай подойдет ко мне и отпросится под каким-нибудь предлогом. Может, слегка захромает или принесет от вас записку, что его тошнит. А то как бы ребята не поняли, что к чему, да не стали бы над ним потешаться. Это не будет ложью. В дни, когда у него спортивные занятия, его и вправду тошнит, того, гляди, вырвет. Он не завтракает, приходит в школу совсем голодный. Я этого не знал. Он что-нибудь говорил обо мне? Очень мало. Ничего плохого». Говорит, он боится, и у него ничего не получается. Он не просил меня разговаривать с вами. Я ведь для чего заставляю его заниматься получше, побольше стараться? Просто хочу ему помочь. Просто хочу, чтобы он понял, на что способен, и уж делал все, что только в его силах, и добился бы лучших результатов. Вы бы ему так и передали. Я даже не хочу, чтобы он знал, что я к вам приходил. Пускай несколько дней делает выжимание в упоре или что-нибудь в этом роде. И посмотрим, что получится, когда на него не давят. Идет. Отжиматься он тоже толком не умеет. И подтягиваться, и лазать по канату, делать прыжки, кувырки. По правде сказать. Ваш сын все делает плохо, мистер Слокум. Кроме бега. Бегает он быстро. Но не всегда старается валять дурака. Мне опять пришлось подавить улыбку. «Быть может, это наследственное?» — говорю я. «Мне тоже все это не давалось». «Ну нет, мистер Слоком!» — со смехом возвращает Форд-Джонни. «Физические упражнения даются всем. Была бы только охота упорно заниматься». «Надеюсь, дипломатично уступаю я. Сам-то я уделял Спортову немало времени». Это вранье. Но толк, по-моему, было чуть. Вы неплохо сложены. Я же вижу, если б ваш сын побольше старался, мистер слоком из него получился бы отличный спортсмен. Он, когда захочет, бежит как ласка, и у него быстрая реакция. Вы бы видели, как он шарахается, если думает, я сейчас на него закричу, или кто-нибудь из ребят. Пожалуй, он... Не решится вас спросить, даже если я дам ему записку. Я знаю, как быть. Возможно, он постесняется. уж ему не говорить, что я к вам приходил. Мне бы не хотелось, чтобы он об этом узнал. Ясно, не скажу. И вы, надеюсь, не станете с ним сводить счеты? Не станете на нем отыгрываться за мой разговор с вами? Нет, конечно, возмущенно восклицает Форд Джоннио. «С какой стати?» «Потому что ты всего-навсего человек», — думаю я. «За кого вы меня принимаете?» «За кроманьонца», — твердо отвечаю я. «Ну, это, разумеется, про себя. А ему слышен лишь мой негромкий смешок. Я делаю вид, будто мы с ним отлично друг друга понимаем. Интересно, стану ли я когда-нибудь, сам того не замечая, не видя разницы, говорит вслух то, что сейчас говорю лишь про себя, только в мыслях. То есть стану ли психопатом одним из тех, чаще всего это женщины, кто на улицах и в автобусах вслух разговаривает сам собой? Если такое случится, я начну путать, что происходит со мной в мыслях, а что на самом деле и запутаюсь в обоих своих мирах, внутреннем и внешнем. Я стану жалок. Мне сейчас-то нелегко разобраться, в котором из этих миров я обретаюсь в ту или иную минуту, какой из них истинный. Я всерьез тревожусь. Что случается, теряю над собой власть. Возможно, я уже сейчас иногда говорю с собой вслух, Дети подразнивают меня, уверяют, будто я разговаривал сам с собой вслух, пока готовил речь, с которой мне не дали выступить на прошлой конференции, когда пьян или с головой окунулся в работу или в собственные переживания. Иногда ловлю себя на том, что уже складываю губы, чтобы произнести слова, которые собираюсь написать, когда сяду за письменный стол на работе или дома, или намерен сказать тому, с кем сейчас встречусь. Кажется, я хотя бы всегда вовремя спохватываюсь. Но не уверен. Может, уже не всегда. Бывает, я и правда размахиваю руками, и вскидываю голову, готовясь к разговору, но ведь это, в сущности, вроде репетиции, это не бессознательно. От страха, что рано или поздно я начну сам с собой разговаривать, мне даже кажется, уже иначе. Надо мной станут потешаться или отводить глаза и делать вид, будто ничего необычного не происходит. У меня часто бывают боли в груди, потому что я боюсь. Рано или поздно мне их не миновать, и я умру от сердечного приступа. Мой брат умер от сердечного приступа, дожидаясь чего-то в приемной у себя на службе. Отец умер от чего-то еще, когда я был совсем маленький, И у матери, вот этого мне не забыть, в старости было несколько нарушений мозгового кровообращения, как то деликатно называют, иные, совсем слабые, почти без последствий и не в счет, однако это вовсе не просто нарушение. И привели они к тому, что язык не слушался ее, и она слова не могла выговорить, и в конце концов превратилась в ком бескровной, бесформенной плоти. Господи, как невыносимо мне стало ее видеть! И хотелось плакать от любви и сочувствия, и от жалости к самому себе. И ничего подобного нельзя было себе позволить. Я не терял над собой власть, я был сильным. Когда дело касается не меня, а кого-то другого, я могу быть сильным и хладнокровным. Разговоры вслух с самим собой тревожат меня, пожалуй, не меньше, чем заиканья. Кое-какие мои сны, пожалуй, гомосексуальны. Как бы от одних мыслей, что я гомосексуален, мне с перепугу не стать на всю жизнь заикой. Сам не знаю, почему у меня такое ощущение от тех снов. А иные мои сны, по-видимому, гетеросексуальны, и совершенно ясно, почему мне так кажется». В этих снах я гоняюсь за девушками и кидаюсь на них, и почти овладеваю ими, почти достигаю цели, и все-таки не достигаю. В самую последнюю минуту они всегда ускользают. Кто же это? Моя мать, обнаженная и на все согласная. А еще я понимаю, что большую часть жизни – Я стараюсь защититься от того, что натворил, сам того не сознавая, и что трудно оправдать. Почему мне так часто хочется плакать, и почему я отказываюсь себе в этом всегда? Иной раз я потом и рад был бы, если бы вовремя заплакал, и жалею, что не заплакал. Обычно мне хочется плакать после ссор с дочерью.